Глава 3. Гонение на бояр. Поражение России в Ливонской войне надолго подорвало ее внешнеполитические позиции. Навязанная ей система мирных соглашений не гарантировала длительного и прочного мира. После смерти Ивана Баторий отказался подтвердить ям перемирие. Экспансионистские круги Швеции Также лелеяли планы новых завоеваний в России, но раздор из-за земель мешал противникам русского государства объединить свои усилия. Военное ослабление России привело к тому, что крымцы возобновили набеги на Русь. Воеводы громили Степняков в 1584 и 1586 годах. Мелкие стычки стали перерастать в более широкий вооруженный конфликт. В 1587 году крымский хан послал в поход своих сыновей с 40 тысячами всадников. Царские войска своевременно выступили навстречу им и вынудили их повернуть вспять. Кровавые междоусобицы в Бахчисарае дали русским повод к вмешательству в татарские дела. Сын свергнутого крымского хана Мурат Гирей явился в Москву и был принят на царскую службу московское руководство упорно помышляло о выдворении в Крыму московского вассала. Подготовляя почву для осуществления этих планов, русские припроводили Мурат-Гирея в Астракань и сосредоточили там военные силы. По личному распоряжению Годунова в Астракане была спешно сооружена мощная каменная крепость, одна из лучших в государстве. Русские воеводы, Выстроили острог на Тереке и крепость на переволоке между Доном и Волгой. В честь Ирины Годуновой новый город на Волге получил наименование Царицын. Военные приготовления на Нижней Волге и Северном Кавказе не оставляли сомнений в том, что Москва ждала военного столкновения с Османской империей и готовилась отразить врага. Конфликт между Россией и Крымом, благоприятствовал завоевательным планам ее западных соседей. Баторий приступил к практической подготовке новой восточной кампании, однако в разгар затеянных военных приготовлений в конце 1586 года он умер. В период польского бескоролевья русская дипломатия предложила избрать на трон Речи Посполитой царя Федора и объединить усилия двух государств в целях разгрома турок и татар. В ходе избирательной кампании победу одержали шведские и австрийские кандидаты на престол. Борьба претендентов принесла успех наследнику шведского престола Сигизмунду Третьему ВАЗе. Война с Россией стала одним из главных пунктов внешнеполитической программы нового польского короля. Коалиция двух ее сильнейших противников, выигравших Ливонскую войну, возродилась благодаря личной унии двух государств. Московское правительство попыталось противопоставить польско-шведской коалиции союз с австрийскими Габсбургами. Годунов направил в Вену своего эмиссара Луку Паули. Вслед затем в Москву прибыл австрийский посол Варкач. Правитель пригласил его к себе в хоромы. Церемония, как две капли воды, походила на царскую аудиенцию. Во дворе от ворот до ворот стояла стража, Борисовы дворяне в платье с золотным и в чепях золотных ждали посла в зале. Австриец поцеловал руку Годунову, после чего вручил личное послание императора. Годунов попытался убедить Варкача в необходимости русско-австрийского военного союза и предложил частично покрыть военные расходы империи. В методах личной дипломатии Бориса обнаружились характерные особенности. Предложенные Венскому двору субсидии были столь велики, что напоминали поминки по Крымскому хану. Переговоры с австрийцами дали внешней политике русского государства новую ориентацию. В Западной Европе назревало решительное столкновение между протестантской Англией и католическими Габсбургами. Накануне испанского вторжения Лондон, искавший сближение с Москвой, направил в Россию посла Джильса Флетчера. Годунов придавал большое значение торговле с Англией и в 1587 году подтвердил права англичан на беспошлиную торговлю в России, чем вызвал негодование московского купечества. Однако уже в 1588 году он пересмотрел свою проанглийскую политику. Миссия Флетчера 1588-1589 годы завершилась полным провалом. Московское правительство отклонило домогательство Англии. Деятельность Годунова оказала заметное влияние на внешнеполитический курс страны. Боярская дума признала этот факт и в 1589 году вынесла постановление, санкционировавшее личные сношения Бориса с австрийскими и испанскими Габсбургами, с Англией и с другими государствами Западной Европы. Борис недолго упивался своими дипломатическими успехами. В Москве с запозданием узнали о том, что Австрия уже в марте 1589 года подписала мирный договор с Речью Посполитой и взяла на себя обязательство не предоставлять никакой помощи России. Планы создания австро-русской коалиции оказались несостоятельными. Политика личной дипломатии потерпела неудачу. Россия лишилась потенциального союзника в лице Англии, и не смогла преодолеть состояние международной изоляции. Летом 1589 года над страной нависла угроза вражеского нашествия. Шведский король Юхан III сосредоточил в Ревеле почти всю свою сухопутную армию, насчитывавшую до 10 тысяч солдат и флот из 40 кораблей. Туда же прибыл польский король Сигизмунд III. Союзники намеревались продемонстрировать русским свое военное превосходство и вынудить их к территориальным уступкам. Предполагалось вызвать царя Федора на границу и во время свидания вырвать у него согласие на передачу Швеции и Речи Посполитой главных пограничных крепостей – Смоленска, Новгорода, Пскова и других русских земель. Фактически Юхан III и его сын готовились расчленить русское государство. Россия не располагала достаточными ресурсами, чтобы выдержать войну с вражеской коалицией. Финансы ее были подорваны, численность дворянского ополчения резко сократилась. В начале Ливонской войны командование могло отправить в поход более 18 тысяч дворян. В конце войны не более 10 тысяч. Значительная часть земель, принадлежавших помещикам, оказалась заброшенной. Старопахотные земли зарастали лесом. Прошло пять лет со времени заключения мира, но лишь небольшая часть опустевшей пашни была возрождена к жизни. Губительные последствия аграрной катастрофы испытали на себе и крестьяне, и самые мелкие феодальные землевладельцы. Сократился фонд поместных земель, процесс экономической стабилизации был приостановлен стихийными бедствиями, обрушившимися на страну в 1587-1588 году. Неблагоприятные климатические условия погубили урожай. Цены на хлеб многократно повышались в Москве и Новгороде, Владимире и Холмогорах. Крестьяне искали спасения на плодородном юге. Правительственные чиновники доносили о многочисленных случаях дворянского оскудения. Разорившиеся служилые люди и члены их семей бросали пустые поместья, шли в кабалу к боярам и изредка садились на крестьянскую пашню, чаще питаясь подаянием. Недовольство низшего дворянства стало источником политического кризиса. В связи с голодом 1588 года осложнилось положение в столице. Толпы нищих и бродяг заполнили городские улицы. Народ винил в своих бедах Бориса Годунова, по-прежнему олицетворявшего неправедную власть. Его бронили и втихомолку, и открыто. Английский посол Флетчер видел в 1588-1589 годах, как московская толпа жадно внимала пророчеством юродивого поносившего Бориса. В настоящее время, писал Флетчер в своих записках, есть один в Москве, который ходит голый по улицам и восстанавливает всех против правительства, особенно же Годуновых, которых считают притеснителями всего государства. К 1589 году голод в стране кончился, но положение в Москве осталось тревожным. С наступлением весны правительство, опасаясь уличных беспорядков, отдало приказ о размещении в городе усиленных военных нарядов. Государственная публичная библиотека, Собрание Эрмитажа, дело 390, лист 733. В 1588-1589 годах Москву будоражили слухи, крайне неблагоприятные для Бориса Годунова. Эти слухи были подхвачены и раздуты за рубежом. В конце 1588 года Ватиканский посол в Кракове направил в Рим две сенсационные депеши. Первое гласило, что Москаль в ссоре велел наказать Шурина палками, но Борис выхватил нож и нанес царю две раны, от чего тот опасно занемог. Вторая депеша содержала вовсе недостоверный слух, будто Федор убит своими придворными. Годуновыми. Московские новости получили отражение в официальной переписке литовского канцлера Сапеги. Источником информации для него послужил рассказ Шляхтича, который нес пограничную службу и беседовал через границу с русской стражей. Московиты сообщили знакомому Литвину следующее. «Княгиня московская родила дочку», Но Годунову, будучи недовольный, тайком взяли новорожденного сына у жены-стрельца и положили на место дочери цариц. Один со стороны Годуновых, знавший об этом, выдал их в том, как младшему князю Дмитрию, брату нынешнего московского государя, так и другим боярам. Потом это сообщили самому государю. За эти провинности своей жены государь приказал постричь ее в монахине, Боясь, что с ними поступит так же, Годунову, вероятно, как говорит русская стража, покололи самого государя. Прошло два месяца, и литовский подканцлер Бараковский направил польскому послу в Риме письмо с новыми захватывающими подробностями насчет московского скандала. Суть их сводилась к следующему. Когда царь Федор уехал из Москвы на Богомолье в монастырь, Царица забеременела от кого-то другого, за что Федор хотел ее постричь в монахине. Брат царицы Борис Годунов из-за сестры поспорил с Федором, в споре царь ударил Шурина посохом, а тот несколько раз пырнул Федора ножом. Здоровье царя плохое. Некоторые утверждают, будто великая княгиня хотела отравить мужа, опасаясь, что ее постригут в чернице. Источником литовской информации были, скорее всего, клеветнические слухи, обильно распространявшиеся в Москве. Боярам не удалось избавиться от царицы Ирины Годуновой с помощью петиции на имя Федора, тогда они попытались скомпрометировать ее с помощью злостных слухов. Благочестивую царицу обвинили разом в супружеской неверности, попытке подменить царского ребенка и намерении отравить мужа. Клеветнические слухи подрывали престиж Годуновых. И прежде не обладавший популярностью, Борис стал мишенью всевозможных нападок. Даже доброжелатели правителя не питали иллюзий насчет его будущего. Австрийский посол Варкач писал в 1589 году, «Случись, что с великим князем против Бориса снова поднимут голову его противники. А если он и тогда захочет строить из себя господина, то вряд ли ему это удастся». Чистолюбие Годунова восстановило против него ближайших союзников. Главный посольский дьяк Андрей Щелкалов был раздражен его бесцеремонным вмешательством в дела дипломатического ведомства. В 1587 году королева Елизавета опрометчиво адресовала свое письмо разом обоим правителям, Годунову и Щелкалову. Борис тотчас же выразил неудовольствие и велел передать в Лондон, что не пригоже смешивать его с дьяком, ибо в том есть немалое поруха его княжескому достоинству и чести. Толстой. Первые 40 лет сношений между Россией и Англией. Санкт-Петербург. 1875 год. Страница 286. Андрей Щелкалов сохранял известную популярность в земщине и не желал признать превосходство Годунова. Беседуя с английским послом Флетчером, В 1588 году он заявил, что Борису всякие дела государственные, о которых делах государства держатся, по царскому приказу все приказаны. Щелкалов недвусмысленно намекал на то, что Борис является таким же приказным человеком, как и он сам. Соперничество соправителей приобрело открытые формы и вылилось в кратковременную опалу Щелкалова в 1588 году. Спустя год австрийский посол Варкач во время своего пребывания в Москве констатировал, что Андрей Щелкалов больше не в чести, Борис Федорович совсем не благоволит к нему, за диком следят и не очень ему доверяют. В обстановке внутреннего и внешнего кризиса боярская оппозиция вновь подняла голову. В доверительной беседе с Горцием Борис жаловался на заговор ногих и присоединившихся к ним шуйских. Чтение в Обществе Истории Древности Российских, 1907 год, книга 2, страница 61. Бывшие опричники Нагии и великородные князья Шуйские принадлежали к противоположным полюсам политической жизни. Но и тех, и других переполняла вражда к правителю. Наметившаяся изоляция побудила Годунова прибегнуть к насильственному подавлению оппозиции. Репрессии были признаком крайней слабости правительства. По меткому замечанию Ключевского, московские летописцы верно понимали затруднительное положение Бориса при царе Федоре. Оно побуждало бить, чтобы не быть побитым. Первой жертвой Годуновских репрессий стал регент Иван Петрович Шуйский. Преданный правителю дворянин князь Иван Туренин захватил боярина в его вотчине и увез под сильной охраной на Белоозеро. В Кирилло-Белозерском монастыре боярина насильственно постригли в монахи. Монастырь стал местом одновременного заточения двух душеприказчиков Грозного. Старец Иов Шуйский недолго жил в глухой северной обители. В конце 1588 года по всей стране прошла молва его смерти. Английский посол Джильс Флетчер, Джером горсий летописцы московские, псковские – Упомянули о том, что великий боярин был убит по приказу Бориса. Но кто может сказать, записали ли они достоверные сведения или клеветнические слухи? Рассеять сомнения помогают подлинные документы, найденные нами в фондах Кирилла Белозерского монастыря. На страницах монастырских вкладных книг кирилловские монахи записали, что 12 ноября 1588 года в их обитель прибыл Пристав князь Туренин, а 28 ноября этот пристав внес большое денежное пожертвование на помин души князя Ивана Шуйского. А корм на представление его, князя Шуйского, отметили старцы, ноября в 16 день. Государственная публичная библиотека собрания Кирилла Белозерского монастыря, номер 78, дробь. 13-17, лист 69 Очевидно, Туренин не мог пожертвовать деньги на опального без прямого царского повеления. Чтобы снестись с Москвой, ему нужен был самое малое месяц, следовательно, распоряжение из столицы он не мог получить раньше середины декабря. Как же случилось, что Туренин упокоил душу опального в ноябре на 12-й день после его кончины? Неизбежно предположение, что правитель поручил Туренину не только привести Шуйского на Белоозеро, но и убить его. Бывшего опекуна задушили дымом, иначе говоря, отравили угарным газом. Самый способ казни свидетельствовал о том, что Борис старался убрать соперника без лишнего шума и без огласки. В тех же целях он затеял маскарад пострижения. Казнь Шуйского можно назвать поистине благочестивым убийством. Московские государи перед кончиной всегда надевали иноческое платье. Не всем это удавалось. Грозный сподобился пострижению уже после того, как испустил дух. По понятиям людей того времени, ангельский образ облегчал потустороннюю жизнь. Сколь бы критической ни казалась ситуация, убийство Шуйского было продиктовано не трезвым политическим расчетом, а чувством страха. Пострижение регента покончилось его светской карьерой, ибо в мир он мог вернуться лишь расстригой. По словам Горсия, все оплакивали знаменитого воеводу. Репутация Годунова была загублена окончательно. Отныне любую смерть, любую беду молва мгновенно приписывала его злой воле. Младшие шуйские, разосланные по своим деревням, подверглись гонениям вслед за регентом. Их взяли под стражу и отправили в тюрьму. Андрея заточили в Буйгороде, Василия в Галичи, двух братьев оставили в Шуе-селе. В дворовых списках конца 1588 года имеются пометы о присылке приставов Замыцкого, Акинфова, Вырубова к арестованным Шуйским. Признанный глава антигодуновского заговора Андрей Шуйский внушал правителю наибольшие опасения, что и решило в конце концов его судьбу. Согласно семейным преданиям Шуйских, князя Андрея умертвили в тюрьме в июне 1589 года. Немало знатных дворян подверглись гонениям заодно с Шуйскими. В монастырь попал видный боярин Федор Шереметьев, что с князем Иваном Петровичем Шуйским государю-царю Федору изменял. Барсуков, род Шереметьевых, том 2, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 8-9. Шереметьев побывал в польском плену и присягал там на верность Баторию. Известный воеводы и ближний сподвижник регента Иван Крюк-Колочев попал в Нижегородскую каменную тюрьму, пострадало также и немало дворян. По преданию, в связи с делом Шуйских попал в монастырь ростовский сын боярский Аверкий Авраамий Палецен, знаменитый впоследствии писатель «Смутного времени». Преследования Шуйских и их приверженцев не покончили с оппозицией. Центром антигодуновской агитации оставался Углич, резиденция младшего сына Грозного. Раздор между московским и удельным дворами нарастал с каждым днем. Одним из последствий его был небольшой, но многозначительный эпизод, связанный с завещанием Грозного. Неопубликованные до сих пор документы Венского архива приоткрывают краешек завесы, окутавшей историю царского завещания. Первый из этих документов – донесение из Москвы Луки Паули – Этот австрийский подданный, долго живший в Москве, был послан Борисом в Вену и заинтриговал имперских чиновников рассказами о царском завещании, якобы касавшемся австрийского дома. Габсбурги отправили в Россию посла Варкача, поручив ему во что бы то ни стало ознакомиться с завещанием. Ценой больших усилий Варкачу удалось получить необходимую информацию. Борис Годунов, писал он из Москвы, подавил раскрытый им боярский заговор, строго покарал повинных в крамоле душеприказчиков Грозного, а царское завещание, как говорят, разорвал. Паули дополнил отчет посла драматическими подробностями. Он сообщил о скоропостижной смерти дика Саввы Фролова, переписчика завещания Грозного, которого, как можно было подозревать, отравили, чтобы царское завещание не стало известно. Трудно оценить достоверность австрийских данных. Налицо лишь внешнее совпадение фактов. Свидетель кончины Грозного Горсей подтверждает, что Грозный продиктовал духовную ближнему дьяку Сави Фролову. В апреле 1588 года завещание, как слышал Паули, еще существовало в целости. Не позднее ноября следующего года австрийцы узнали о его уничтожении, Как раз в это время карьера Фролова оборвалась, и его имя всегда исчезло из документов. Уничтожением царского завещания по тогдашним меркам было делом неслыханным. Если это сделал Борис, то что толкнуло его на такой шаг? Может быть, опасность для него таили в себе те распоряжения Грозного, которые касались полномочий регентов и определяли права Дмитрия, младшего брата Федора. В случае смерти бездетного Федора, царевич Дмитрий оставался единственным членом царствующего дома. Ноги понимали, что малолетний царевич может сесть на царство в любой момент, и по-своему готовились к этому, старательно поддерживая в нем неприязнь к советникам царя Федора. В характере Дмитрия, страдавшего эпилепсией, рано появилась унаследованная от отца жестокость – Зимой мальчик лепил снежные фигуры и называл их именами ближних бояр. Окончив работу, он принимался лихо рубить им головы, приговаривая, «Это Мстиславский, это Годунов». В Москве детские глумления царевича вызывали неудовольствие и страх. Взаимные подозрения достигли предела. Угличский двор распространял повсюду слухи, будто родственники Федора, рассчитывавшие заполучить трон в случае его бездетной смерти, пытались окормить Дмитрия зельем. Слухи эти записал в 1588-1589 годах английский посол Флетчер. Они оказались столь живучи, что попали на страницы поздних русских летописей XVII века. Московский двор не остался в долгу. Ранее 1589 года власти разослали по всем церквам приказ воспрещавший упоминать на богослужениях имя Дмитрия на том основании, что он зачат в шестом браке, а следовательно является незаконно рожденным. Такой приказ, утверждал английский посол, отдал священникам сам царь вследствие происков Бориса Годунова. Церковные правила строго воспрещали православным вступать в брак более трех раз. При жизни Грозного никто не смел усомниться в законности его последнего брака, После его кончины все изменилось. Родне Дмитрия оставалось надеяться на царское завещание. Отцовское благословение само по себе утверждало взгляд на царевича как на законного наследника престола. Уничтожение завещания лишило претензии угличского князя юридической базы. Неизвестно, в самом ли деле Нагеи устраивали заговоры с шуйскими, как то утверждал Годунов. Во всяком случае, те и другие подверглись преследованиям почти одновременно. Не позднее 1588 года власти арестовали и заточили в монастырь Петра Нагова, сына любимца Грозного Афанасия Нагова. Считалось, что самого Афанасия Нагова убили сразу после смерти Ивана IV. На самом деле, в дворовом списке царя Федора можно обнаружить сведения о том, что в 1588 году Его держали под арестом в Ярославле. Приставом у него был дворянин Жеребцов, доверенное лицо Бориса. Политика Годунова не пользовалась достаточной популярностью. Она постоянно наталкивалась на глухое сопротивление в среде удельной и боярской знати. Неудивительно, что власти добивались ослабления политического могущества аристократии. В конце 80-х годов казна конфисковала удельные владения Ливонской королевны Марии Старицкой, троюродной сестры царицы Марии Ногой. Королевну вынудили принять пострижение и удалиться с малолетней дочерью в монастырь. Царицу Марию Нагую ограничили в правах, а находившееся в ее владении угличское удельное княжество подчинили контролю Московской приказной администрации, направив туда Михаила Бетеговского. У царя семёна Бекбулатовича отняли титул великого князя Тверского и отобрали Тверской удел. Князья Воротынские сохранили свои владения, но им не разрешено было жить в Москве. Помимо удельной знати, гонением подверглись князья Голицыны и Куракины, нетитулованная старомосковская знать Шереметьевы и Бутурлины, Великих, Морозовых, Яковлевых, Колочевых, правитель многие годы не допускал в Боярскую Думу. Раздор Бориса с боярами, недовольство скудеющих дворян и городские восстания вызвали к жизни политику, некоторыми чертами напоминавшую опричнину. Современники живо почувствовали опасность. Один из них подробно описал опричные меры Ивана IV против знати, и тут же отметил, что подобные средства употребляют ныне Годуновы ради того, чтобы истребить и унизить знатнейшее дворянство. Деятельность Бориса в самом деле приобрела отчетливый антибоярский характер, но столкновение со знатью все же не привело к повторению опричнины. Воспитанник Грозного смог одолеть бояр без новой опричнины, потому что имел возможность воспользоваться ее плодами, Еще больше он обязан был своим торжеством, успехом политической централизации, достигнутой к концу 16-го столетия. Без поддержки окрепшего приказного аппарата управления, Годунову едва ли удалось бы справиться с всплеском аристократической реакции. Показания современников насчет возрождения опричных порядков при Борисе следует признать ошибочными. Своеобразие политического курса Годунова состояло в том, что он отказался от услуг претарианцев, привилегированного охранного корпуса, из рядов которого сам вышел, и пытался найти более прочную опору во всей массе дворянства. Автор обширного сочинения о России Джильс Флетчер писал, что русское правительство облагает невыносимыми налогами все сословия, а дворяне и духовенство мирится с этим, перекладывая бремя податей на плечи простолюдинов. Английский правовед, как видно, глубоко проник в тайны налоговой системы Московии. Свой рассказ Флетчер завершал словами о том, что купцы и мужики, так назывался простой народ, с недавнего времени обременены большими и невыносимыми налогами, и что притеснителями всего государства почитают в Москве году новых. Флетчер Страница 127. Слова Флетчера находятся в вопиющем противоречии с разъяснениями посольского приказа насчет податной политики Годунова. В то самое время, когда Лондон опубликовал записки своего московского посла, русские дипломаты в Польше выступили с заявлениями о том, что Борис не только даровал народу правосудие, но и освободил его от разорительных налогов и повинностей. По всей стране, что не есть земель всего государства, заявляли послы за рубежом, Борис все сохи в Тарханях учинил во льготе. Даний никаких не емлют, ни посох, ни к какому делу. Центральный государственный архив древних актов, фонд 79, книга 22, лист 29. В период с 1583 по 1588 год податной оклад номинально вырос в полтора раза. Низшие сословия никаких особых льгот не получили. Очевидно, приказанные руководители имели в виду мероприятия Годунова, затронувшие исключительно высшие сословия. В отличие от крупных привилегированных землевладельцев, мелкие помещики не пользовались финансовыми льготами – и должны были платить в казну подати со всех принадлежавших им поместных земель. Такой порядок не был обременителен для дворянства, пока удельный вес барской запашки в поместье был ничтожен. Великое разорение привело к тому, что мелкое поместье обезлюдило, и значительную часть дохода рядовой служилый человек стал получать с приусадебной пашни. Но барская пашня плохо кормила, пока ее облагали податями наравне с крестьянской, Взыскание налогов с усадебной пашни вконец разоряло служилую мелкоту. Дворяне роптали. И правительство осознало, что без серьезных уступок низшему дворянству оно не достигнет прочной стабилизации. Заявления посольского приказа имели под собой фактическую основу. Служилые люди в самом деле получили от Годунова финансовые льготы. Казна стала обелять Освобождать от податей усадебную запашку помещиков, внесших военную службу. Неизвестно, когда эта мера приобрела общегосударственное значение, но то, что она широко практиковалась уже в начале 90-х годов, с очевидностью доказывают платежные книги Бежецкой Петины. Бежецкая Петина примыкала к Новгороду с юго-востока. Налоговая политика Годунова носила отчетливый сословный характер мелкопоместные дворяне рассматривали предоставленные им льготы как очень значительный. Необлагаемая барская пашня гарантировала им пропитание и спасала от нищенской суммы при неблагоприятной ситуации. Но было бы неверно думать, что новая налоговая политика ориентировалась исключительно на низшее дворянство. Казна освобождала от податей тем большие участки барской пашни, Чем большим поместьем владел дворянин. Таким образом, реформа податной системы принесла среднему дворянству еще большие выгоды, чем мелкому. Некогда Пересветов поучал царя Ивана, что он должен относиться к воинникам, как отец к детям. Что царская щедрость до воинников – то и его мудрость. При Федоре служилое сословие было уверенным в том, так же, как и при Иване. Оно все настойчивее заявляло о своих нуждах. Правящие верхи не сразу откликнулись на их требования. Боярское правительство начало с уничтожения тарханных привилегий крупных землевладельцев. На словах эта мера продиктована была заботой о скудеющем дворянстве. На деле она вела к обогащению главным образом казны. Выбившись наверх, Борис постарался забыть о своем скромном происхождении и не сразу пришел к продворянской ориентации. Поворот в его внутренней политике был ускорен раздорами с боярской аристократией и упадком дворянского ополчения. Обеление дворянских земель и подготовительные шаги к закрепощению крестьян показали, что формирование нового курса в основных чертах завершилось. Податная реформа имела исключительно важные социальные последствия. Она впервые провела четкую грань между высшими, привилегированными сословиями феодальных землевладельцев и низшим податным сословием зависимых крестьян.